55. Брин. Понятия не имею, что делать. Не думала, что у Доминика хватит глупости привести Шавон сюда. Этот коттедж путает мне все планы. Когда я увидела Доминика в засаде возле мотеля, стало ясно, он пойдет на самые радикальные меры, только бы скрыть правду, поэтому мы решили не отступать от нашего замысла. Вообще-то в первый раз дома заметила Шавон. Выходя из кафе «Бин-бар», она увидела напротив черный внедорожник Доминика, но сделала вид, будто не обратила на него внимания. Он явно следил за ней. Шавон оттуда поехала в мотель, и ей было видно из окна номера, как Доминик паркуется с другой стороны улицы. Потом, через несколько дней после того, как мы подложили ему в багажник дохлую ворону, Доминик объявился снова я заметила его первый когда спустилась взять льда из автомата в лобби черный внедорожник был припаркован рядом с деревьями поблизости от заброшенных зданий и старых фур судя по выключенным фарам двигатель не работал но я разглядела за рулем силуэт доминика он здесь сказала я шавон вернувшись со льдом в наш номер подняв голову от книги моя подруга нахмурилась серьезно да Я так и знала, что это вопрос времени. «Вот дерьмо!» Шавон пришла в волнение, ее взгляд заметался по сторонам. «Долго мы будем заставлять его ждать?» «Несколько часов», — ответила я, бросая кубики льда в пластиковый стакан и наливая туда пепси со вкусом вишни. «Нужно довести его до отчаяния, пусть дергается, пока у него терпение не лопнет. Все должно идти, как мы планировали. Именно в таком состоянии люди совершают больше всего ошибок». Так и вышло. Стоя за углом мотеля, я видела, как он ударил Шавон по лицу. Только благодаря титаническим усилиям воли я не выдала себя. Хотелось закричать, выбежать из укрытия и пристрелить этого гада из незарегистрированного пистолета, купленного у торговца оружием в Новом Орлеане. Доминик отнес Шавон в свою машину, выбросил ее телефон и смылся. И вот теперь я возле его коттеджа с пистолетом в руке. Тяжело дыша, обхожу эту лачугу сзади. На одном окне нет занавески, и я вижу, что Шавон сидит, привязанный к стулу, толстым черным проводом. Здоровяк, который закопал меня в землю, будучи в полной уверенности, что я буду лежать там вечно, тоже здесь, сидит на диване, потирая голову и плотно зажмурившись, как будто понимает, что они доигрались. И этот тип и Доминик оба по уши в дерьме, и скоро вся правда выйдет наружу. Замираю, прежде чем повернуть за угол коттеджа. Раздается пронзительный скрип, а потом такой звук, будто что-то с трудом сдвигают с места. Выглянув из-за угла, вижу, как здоровяк выходит через заднюю дверь с пачкой сигарет в руке. Отшатнувшись, прижимаюсь к бревенчатой стене. Мое сердце бьется быстрее. — Все нормально, все нормально, я справлюсь. Вскидываю пистолет. Я ни разу в жизни не стреляла, но ради спасения Шавон и не на такое готова. Если удастся ранить этого амбала, прежде чем вернется Доминик, Преимущество будет на моей стороне. Подлец и не заметит, как я к нему подберусь. До меня долетает сигаретный дым, и я стараюсь дышать ровно. Выжидаю несколько секунд, стоя лицом к тыльной стене коттеджа. Я в здоровяка, пока он курит, ни о чем не подозревая. Вдруг у меня за спиной хрустит гравий. Чьи-то шаги? Вздрогнув, оборачиваюсь и отпрянув, врезаюсь спиной в стену коттеджа. Раздается громкий хлопок, мой палец задел спусковой крючок, и пуля улетает куда-то в древесные кроны. Ни разу не слышала так близко пистолетного выстрела. Звук просто оглушительный, а отдача такая сильная, что я роняю ствол. Стою, уставившись на Джалин, и тут из-за угла выруливает здоровенный ублюдок. «Мы попались!»